Улица э т м о н у Карты на стол. Стефан всегда узнает первым и сразу звонит мне и говорит: "Надо бы нам с тобой выпить пива". А когда дозвониться до меня невозможно, Стефан берется за бубен и ритм его ударов передает ровно то же самое. Стефан знает, что п и в о я не люблю и что я приду так быстро, как смогу, он тоже знает. с т е ф а н всегда приходит раньше назначенного времени. Когда я появляюсь на улице Эдмону, он уже сидит в баре на углу и кружка его наполовину пуста. Я усаживаюсь напротив и спрашиваю: опять? с т е ф а н делает такое неуловимое движение бровями, как будто они плечи, которыми он пожал. Дескать, сам знаешь, что толку болтать. Знаю, конечно. Но всегда есть надежда, что на этот раз Стефан просто захотел выпить со мной п и в о как нормальный живой человек с нормальным живым человеком. Ёлки, почему нет? Потому что давно не виделись, настроение ни к ч ё р т у кучу новостей и, например, зима на носу. Всего через каких-то жалких четыре месяца. Но достаточно посмотреть на его лицо, чтобы расстаться с иллюзиями. Причем не только с текущими, а вообще со всеми. Раз и навсегда. Вот и сейчас. Как-то часто в последнее время, говорю я, и достаю кисет с табаком. Когда я человек, я курю, особенно когда я человек, который нервничает, да так сильно, что желает немедленно развеяться по ветру, то есть перейти в свое естественное состояние. Почти непреодолимый соблазн, а табак помогает сохранять нужную форму. Собственно, для удобства таких как мы он растет на этой планете. Когда курят нормальные люди, которым от своей человеческой формы при всем желании никуда не деться, это выглядит ужасно смешно, нелепо и даже мило, как если бы рыба установила у себя на дне ванну и регулярно ее принимала. Часто, соглашается Стефан, за этот год уже второй раз. Раньше было полегче. Пиво будешь? Мое человеческое тело отрицательно мотает головой. Оно, как уже было сказано, п и в о не любит. Однако мой мятежный дух говорит: ладно, давай. Он к этому моменту уже настолько мятежный, что искренне считает, чем хуже, тем лучше. И до известной степени прав. Мне очень жаль, говорит Стефан. Правду говорит. Еще бы ему не жаль. Стефану было бы гораздо легче, если бы он мог справиться сам. Но он не может. И вообще никто. Я на самом деле тоже не могу, но кроме меня некому. Да ладно тебе, говорю я от х л е б ы в а я п и в о Оно довольно противное, как и положено пиву. Ничего, потерплю. Нечестно получается, говорит Стефан. Как жить, так все вместе, а как умирать, так всегда ты один. Поскольку искусство хитроумного движения бровями мне недоступно, приходится просто с досады поднимать одну из них. и кривить рот, и разводить руками. Дескать, с радостью уступил бы эту обязанность кому угодно другому, но ничего не поделаешь. Такой уж дурацкий расклад. Ладно, как-нибудь справлюсь. Очень много бессмысленной суеты, но не могу же я оставить его без ответа. Какое-то время мы со Стефаном молчим, просто пьем п и в о и курим, потому что все уже было сказано столько раз, что добавить нам нечего. Только и можем немного продлить счастливый момент, пока мы живы и вместе сидим за одним столом. Потом Стефан поднимается и уходит, а я остаюсь в баре на э т м у н у с почти полной кружкой пива и ярким белым солнечным ужасом, обступающим меня со всех сторон. Не потому, что я так уж напуган, хотя, конечно, напуган. Однако в данном случае белый солнечный ужас не ч у в с т в о охватившее меня, а объективно существующий внешний фактор, что-то вроде дневного света или, наоборот, темноты. Для меня объективно существующий и еще для Стефана, а больше, пожалуй, не для кого, пока. Нёхисе об этом рассказывать нельзя ни в коем случае, даже не потому, что от таких новостей у него испортится настроение. То есть не как обычно до трещин, в свежеокрашенных стенах и г р а д и н величиной с дикую желтую сливу, а по-настоящему, всерьез. Надолго испортится, и это само по себе может стать катастрофой, последствия которой потом за год не расхлебаешь. Даже если расхлебывать, то есть исправлять, будет он сам. Но гораздо хуже другое. н ё х е с я все-таки слишком могущественный. что само по себе, с учетом его характера, с к л о н н о с т е й и намерений, просто отлично. Но именно поэтому все, на что обращает внимание Нёхиси, сразу же обретает дополнительную силу, значение и смысл. Когда-то я сам испытал это на собственной шкуре. Знаю, о чем говорю. А ведь был человек как человек, ну или почти. В общем, о сияющем солнечном ужасе, который сейчас подступает ко мне со всех сторон, Нёхиси ничего знать не должен. Пока с его точки зрения вообще никакого ужаса нет, ни белого, ни солнечного, ни ночного, ни серо-буро-малинового. Справиться с этой напастью гораздо легче, хотя все равно невозможно. Поэтому я забываю о нёхисе, совсем как будто его никогда не было. А если ослабну духом настолько, что не смогу не вспомнить, ладно, что делать? Вспомню, как, например, вспоминают однажды в детстве приснившийся сон. Очень не люблю его забывать, но ничего не поделаешь. Надо, пока я не помню, что Нехиси есть на свете, он не сможет узнать, что я в беде и прийти на помощь. Это всегда так работает с духами, божествами и просто друзьями, не только с ним. Это чертовски печально, но сейчас именно то, что надо. С белым солнечным ужасом следует оставаться наедине и справляться своими силами. На самом деле никакое это, конечно, не ужас. И белым, солнечным он стал для меня только по причине нынешней ясной погоды. Сегодня, вот прямо сейчас, я н а з ы в а ю это явление так, а раньше называл как-то иначе, а потом придумаю что-нибудь еще. Главное никогда не повторяться, даже в мыслях. Не то чтобы имя действительно настолько важная штука, что непременно придает поименованному объекту какую-то дополнительную силу. Но все равно лучше не рисковать. Стефан оставил на столе деньги за пиво, прибавляю к ним какую-то мелочь на чай и поднимаюсь из-за стола. Пока я помню, кто я такой и чем собираюсь заняться, надо успеть забраться на крышу. Это не так просто, как кажется. Наши горожане любят запирать двери, ворота, калитки и чердаки, но мне повезло. В соседнем доме живет моя старинная подружка э г л я вернее, работает. У нее там маленький косметический кабинет в мансарде на самом верху. Впрочем, неважно. Важно, что она сделала для меня копию ключа от подъезда. Я объяснил, что иногда мне бывает совершенно необходимо посидеть на крыше где-нибудь в самом сердце старого города, а не у себя на берегу реки, где с крыши не видно ничего, кроме обступающих дом деревьев и пестрых соседских п р о с т е н е й и трепещущих на ветру. Нужно и точка для вдохновения, например. Вдохновение с точки зрения Эгли достаточно серьезная причина, чтобы пустить человека на крышу. Она думает, я художник. Впрочем, я и правда когда-то им был, или просто сочинил, будто был. Но поскольку сам в это верю, все честно. В общем, теперь у меня есть ключ от подъезда и отвертка в кармане, чтобы справиться с крышкой потолочного люка, ведущего на чердак. И воля, чтобы дрогнув в самый последний момент уже на пороге, не сбежать на край света, а спокойно войти и подняться наверх, о д о л е в пятьдесят семь ступенек. Все, сколько есть. Я сижу на крыше трехэтажного дома на улице э т м о н у и забываю себя. На самом деле после того, как я забыл Нёхисе, забыть еще и себя проще простого. Без него меня так сокрушительно мало, что не о чем говорить. Трудно другое, продолжать жить после того, как забуду. Собственно, именно в этом и состоит так называемый белый солнечный ужас: жизнь без памяти о себе, вернее, о смысле своем и о смысле всего остального и о том, что оно, мое все остальное, хоть где-нибудь есть. Невозможно объяснить, что это такое, но я все равно пробую. За невозможным это ко мне. ш т у к а в том, что наш город наваждение, очень достоверное наваждение. Всех вокруг, включая себя самого, убедившее или почти, будто оно, как все прочие города, создано человеческими руками из обычных строительных материалов: кирпича, камня, стекла, досок, черепицы, бетона и из чего там еще положено строить. Вот из всего этого, но такое лукавство, конечно, совершенно не мешает городу оставаться живым, текучим и переменчивым, как и положено всякому нормальному н а в о ж д е н и ю Напротив, помогает. Достоверность – н а и важнейшая часть з а т е я н н о й им игры. Мост между существующим и невозможным, восторжествовавший над тем и другим, соединив их в нерасторжимое целое. Вот что такое наш город. Именно поэтому здесь так легко дышится, поэтому здесь сходятся границы разных реальностей, времен, судеб и возможностей, поэтому здесь обычная человеческая речь, птичий щебет и з а в ы в а н и е ветра порой превращаются в магические заклинания, реки могут течь во все стороны сразу. Оживают вымышленные существа, о веществляются сновидения, совершаются немыслимые дела, а духи, ангелы, чудовища и другие запутавшие л странники приходят сюда, когда хотят поиграть в простую веселую жизнь, выпить кофе. поболтать друг с другом, погулять по улицам, обжечься обычным огнем, замерзнуть на зимнем ветру, проголодаться, х о х о т а т ь так, что ноги не держат, влюбиться, надраться до чертиков и горланить песни н о ч н а пролет, если приспичит, почему бы и нет? Этот город любит казаться сам себе и всем остальным воплощенной мечтой, с бывшимся кошмаром, осуществленной надеждой или просто новой возможностью чего угодно. Кому какая нужна? Он гнется и мнется в руках, как скульптурный пластилин, легко принимает форму нашего сердца, меняется стремительно, как настроение, всегда вдохновенно летит н е в е д о м о куда, опережая собственный ветер. В этом его великая сила. Но иногда она оборачивается слабостью, потому что город прислушивается не только к избранным зачарованным странникам, хрупким слонам, на которых держится подлинный мир, а ко всем подряд. включая своих горожан и досужих туристов, которые ежедневно выходят на наши улицы в твердой уверенности, что дома вокруг – это просто дома, камни, всего лишь камни, реки, водотоки значительных размеров с естественным течением по руслу от истока до устья, деревья, обычное многолетнее растение с твердым прямостоящим главным стеблем-стволом. Ветер, воздушный поток, бессмысленный и бездумный, и хватит, и все. Мы разумные взрослые люди, мы знаем ничего, кроме реального мира, данного нам в фактах и ощущениях, в обстоятельствах непреодолимой силы, видимого глазу, слышимого уху, обоняемого и осязаемого, худо-бедно изученного и описанного в учебниках, конечно же, нет. И нас получается нет. и условно чудесных хоть сколько нибудь выходящих за рамки обыденности событий и иных даже самых ближних приграничных миров и неизреченного высшего смысла, а значит вообще ничего. Люди не то чтобы виноваты в таком положении дел, это скорее их беда, слишком мало видят и слышат. почти ничего не чувствуют, слишком много думают о себе, слишком сильно тревожатся о своей безопасности. Для них и правда невыносимо даже на миг допустить, что в мире есть явления и процессы недоступные их восприятию. Все равно, что добровольно признать существование в е ч н о о остро заточенного ножа всего в миллиметре от своей сонной артерии. Слишком похоже на правду. Поэтому невыносимо. Уберите, заткнитесь и с ч е з н и т е не возвращайтесь. Я подумаю об этом потом, например за секунду до смерти, когда терять будет нечего. А пока проваливайте со своим немыслимым, неизреченным, не поддающимся объяснениям ко всем ч е р т я м в никуда. Подобный подход обычное дело, но именно здесь у нас он может привести к подлинной катастрофе, потому что время от времени наш город, привыкший внимательно прислушиваться ко всем своим обитателям и гостям, начинает им верить, тут же сходит с ума от горя, со всем слетает с катушек, впадает в тоску, становится самоубийцей. Нет, так нет, договорились, прощайте, живите как знаете, я больше так не могу. И в отчаянии отменяет всех нас, а вместе с нами себя остается лишь в и д и м о с т ь города, его лишённое жизни тело, недолговечное, тяжкое, яркое, шумное. Когда его называют реальностью, м н е обычно делается смешно, но только потому, что чувство комического самая надежная защита от невыносимого ужаса не б ы т и я. Ничего лучше пока не придумали, так говорят. Хорошо, что Стеф, а н всякий раз заранее чует беду и набирает мой номер, или берется за бубен из кожи нарисованной рыбы, звук которого я слышу даже, если сплю или счастлив. Где бы мы все уже были без этих нарисованных рыб? Стеф а н считает, что никто кроме меня не справится с этой работой, и он совершенно прав, потому что я рожден человеком и всегда им останусь. Во что бы не превращался, потому что однажды я стал неведомы чем, но сразу же вспомнил, что был им на самом деле всегда, потому что я тоже мост между существующим и невозможным, между неумолимой реальностью и исчезающим смыслом, между собой и собой. Я по сути примерно т а к о й же, как город, и в его отсутствие после его скоропостижной смерти могу сыграть за него. И одновременно могу не могу, а все равно придется играть за его невольных, невинных, ни о чем не подозревающих, неумелых, но удачливых гореубийц. Я плоть от их плоти, такой же твердолобый невежда, такой же слепец, такой же несчастный дурак, просто не есть, а был. Но изменение глагольного времени не является смягчающим обстоятельством и не снимает ответственности. Таковы правила, это и в е ч н о й игры. И вот я сижу на крыше трехэтажного дома на улице Этмону. Как я сюда попал, о т д е л ь н ы й интересный вопрос. Впрочем, смутно припоминаю: подружка дала ключи, когда-то очень давно, практически в прошлой жизни. Где теперь те подружки? Удивительно, кстати, что замок с тех пор не сменили. Хоть в чем-то мне значит везет. Сижу и думаю: хватит себя обманывать. думаю, сколько можно жить в вымышленном мире, дружить со своими фантазиями, закрывать глаза на подлинное положение дел, п р о з я б а т ь в старом дедовском доме под прохудившейся крышей, среди облупленных стен и пыльных надтреснутых стекол, затянутых паутины и давно передохших от скуки и голода пауков. думаю, теперь я готов смотреть правде в глаза. думаю, боже, как жаль. Впрочем, ничего такого я, конечно, не думаю. То есть думаю, но не я. Не б ы т и е всегда говорит со мной моим собственным голосом. Оно совсем и так говорит. И вот прямо сейчас шепчет мне, с т о л ь ю б е д и т е л ь н о притворясь моими мыслями, что я ему верю. Это был просто кризис. Вкрадчиво шепчет оно. С каждым может случиться. После того как тебя выперли из той рекламной конторы и не взяли в десяток других, а любительская мазня, которую ты считал по-настоящему вдохновенной, от этого лучше не стала, ты всерьез обиделся на весь белый свет, заперся в одиночестве и принялся фантазировать. Как славно могло бы сложиться, если бы тот странный соседский подросток, с которым ты подружился летом после четвертого что ли класса, оказался не просто бездомным сиротой шизофреником, ю т и в ш и м с я в старом заброшенном особняке, а настоящим духом здешних холмов, веселым городским божеством. Тогда вместо всей этой смурной взрослой жизни, требующей постоянных усилий, можно было бы сразу взлететь на вершину мира, где все легко, как в сказке. которых ты и будем честны читал несколько больше, чем следует, но ничего. Теперь я говорю вслух. Заткнись. Пошло вон. И уж это будь т е уверенно говорю я сам, хоть и не знаю толком сейчас кто именно говорит моим голосом, кто так сердит, что руки его начинают светиться от гнева, а голова пылает, словно большой костер. Первыми сгорают волосы, за ними глаза, только что смотревшие на крыши и храмы старого города, теперь они ничего не видят, кроме ослепительной солнечной тьмы. Но игра стоит свеч, потому что потом приходит черед так называемых трезвых, разумных мыслей. Они сгорают бесследно. Южный ветер, старый преданный друг, уносит их пепел. А я остаюсь. Я всегда остаюсь. Я очень упрямый. Ненавижу, когда мне п е р е ч а т Ненавижу, когда говорят, будто я выдумал все, что люблю. Ненавижу, когда ты чут в р о ж у здравым смыслом как грязной тряпкой, в надежде, что з а т х л а я вонь произведет на меня столь неизгладимое впечатление, что я сразу же, не сходя с места, признаю свое поражение и откажусь от борьбы. И как же, кстати, порой оказывается такой скверный и тяжелый характер. Вот, например, сейчас. Не бытие питается жизнью, оно всегда голодно. Эту ненасытную утробу ничем не заполнить. Впрочем, у меня и нет цели успокоить его, накормив. Мне надо, чтобы оно убралось отсюда, вон, навсегда. Ярость моя так велика, что оно и правда уходит. Не то чтобы навсегда, даже не особенно далеко, просто делает шаг в сторону и оставляет меня наедине с собой. И это самый разумный тактический ход в сложившихся обстоятельствах. Потому что себя того, кто обливаясь потом сидит на раскаленной крыше и невыносимо ярком и честном после полуденном солнечном свете, я гнать, конечно, не стану. Я это все-таки я. Я это все-таки я. Даже когда ни черта о себе не помню, не знаю, не чувствую привычные веселые силы, не имею опоры ни внутренней, ни хотя бы внешней, потому что не понимаю, на что опереться. Реальность, частью которой я только что был, рассыпается, катится в стороны, как бисер, нанизанный на нитку, порвавшуюся сразу в нескольких местах. Теперь представим, что эта чёртовая нитка была подвешена в полной пустоте, и получаем более-менее точную картину происходящего. А посреди этой картины, равнёхонько в центре, оскорбляя все мыслимые законы композиции, помещаюсь я сам. Такой усталый и опустошенный недавним приступом гнева, безадресным и, скорее всего, бесполезным, что мне уже почти не больно. Все-таки горе слишком тяжелый труд, он мне не по плечу. Единственное, на что я сейчас способен, уныло прикидывать, сколько шагов отделяет меня от края крыши. прыжок, с которой мог бы поставить точку в нелепой внутренней драме в е л и к о возрастного мечтателя, завравшегося уже до полной утраты не только памяти, но и желания ее вернуть. И приходить к выводу, что вставать, делать эти шаги, прыгать, падать на землю и умирать мне попросту лень. Может быть, позже. А пока посижу, покурю. Чем мне еще заниматься вот прямо сейчас, когда не только ум, но и сердце и веселый огненный зверь, спящий под ним как под камнем, и алчная пропасть, служащая ему подстилкой, и живая ясная тьма, вход в которую скрывается где-то между бровями, все мое смертное вечное существо твердо знает, что Нёхиси это сон. В самом лучшем случае морок, одолевший меня и долго не о т п у с к а в ш и й спасибо ему за это. Прекрасно вышло ж и з н ь А дружище Стефан, п р и з в а в ш и й меня сегодня на самую бессмысленную и бесполезную битву, какую можно вообразить, если и жил когда-то, то умер, как полагается, сотни четыре лет назад. Люди не вечны. Эй, о т с т а н ь уже от него. Не тревожь мертвецов. Ты, бедный придурок, вообразивший себя любимцем богов, тайным распорядителем праздника вечной жизни, королем веселого бала сошедших на землю звезд. По-настоящему плохо, что все это думаю я сам. Действительно, сам без услужливых подсказок не быти я. Испортить мне стало быть н е с к и м Да и сил затевать новый спор уже нет. Но я все равно встаю на дыбы и говорю так твердо, что слова, сорвавшихся с соленых от солнца губ, падают на черепицу с грохотом, как железные гайки. Одна надежда, что жильцы верхнего этажа сейчас на работе и не станут лезть проверять, что творится у них на крыше. Я говорю, мы все равно есть. Говорю и, конечно, не верю. Кому скажите на милость верить? Вот этому дураку, который даже с ума не может сойти тихо, запершись дома, как все приличные люди, никого не беспокоя навязчивым бредом, а полез ради этого выдающегося деяния на чужую крышу в самом центре старого города. Видимо, в тайной надежде поднять на последок изрядный переполох. Я повторяю, мы все равно есть. Я скажу это столько раз, сколько понадобится, хоть и знаю сейчас, что мои слова, моя твердость, упрямство и воля ничего не изменят. Так и буду сидеть на этой горячей крыше в знойный июльский день, твердить одну и ту же фразу, как попугай, пока не упаду в обморок от солнечного удара. Давно на самом деле пора, но пока губы повинуются мне, ни за что не умолкну. Потому что когда я произношу «мы есть», всякий раз в течение короткой секунды мы действительно по-настоящему есть. Имеет смысл продолжать, потому что секунда это во столько к р а т больше, чем вообще ничего, никого, никогда, что я чисел таких не знаю. Да и не надо их знать. Достаточно просто быть. Мы все равно есть. Говорю я в т р е х с о т ы или т р е х т ы с я ч н ы й кто же считает раз? И вдруг наконец понимаю, что надо делать теперь? Что делать? Что делать? Да просто стоять на своем, пока не умру, и тогда в самый последний миг... Окажется, что все мои наспех выдуманные чудеса, все эти подвижные перекрёстки миров, текущие с неба реки, живые туманы и о д у х о т в о р е н н ы е ветры, невидимые глазу дворцы, где отдыхают заигравшиеся в нашу жизнь божества, все эти веселые демоны, драконы и василиски, говорящие тучи, закрывающие небеса в те дни, когда они уподобляются зеркалам, мечтательные деревья, улицы с хохотом разбегающиеся из под ног. Все, что казалось мне живым воплощением и ежесекундным подтверждением тайного смысла, действительно есть. А что больше не для меня? Подумаешь, ладно. Не на мне свет клином сошелся. Если я единственный, кто должен исчезнуть, чтобы все стало как должно, исчезну. Договорились. Да будет так. Штука в том, говорю я вслух, сам не зная кому, но чувствуя, что меня внимательно слушают. Что живое я без всякого смысла? Это все же гораздо меньше, чем смысл без живого меня. Штука еще и в том, повторяю, что для меня жизнь без смысла просто разновидность смерти. И если уж приходится выбирать между двумя смертями, разумно остановиться на той, которая заберет только меня одного, потому что мир исполненный смысла это такая опора, что пригодится и после смерти не мне, так всем остальным. И если одной единственной жизни моей действительно хватит на то, чтобы воскресить этот город, или ладно, выстроить его заново таким, как мне примирещился, немедленно забирайте и начинайте работу. Сразу надо было назвать цену. Еще, когда я пил это дурацкое горькое пиво, я бы не торговался. Зачем было тянуть? Мне сейчас очень страшно. Но я ни черта не боюсь, потому что на самом пороге смерти все живые вспоминают себя. Вот и я сразу вспомнил. А быть настоящим мной это и означает ни черта не бояться, как бы не было страшно. Такое свойство характера: делать все вопреки. И когда исчезает все, кроме невыносимого послеполуденного июльского жаркого света, я только радуюсь, что это случилось так быстро. Я даже не успел подумать, как же теперь без меня. И дрогнуть в последний момент. Вообще ничего не успел. Только услышать, как где-то далеко, даже не в соседнем дворе, а, пожалуй, аж на другой улице, играет труба. Хорошо, надо сказать, играет. Только разобрать и узнать мелодию уже некому. Нифига, это не труба, а кларнет. Говорит Стефан. Он, получается, тоже умер, как последний дурак, если сидит тут рядом. Зачем? Кто его просил лезть? Мы же договорились, что одного меня совершенно достаточно. А он... Погоди, или нет? Что вообще происходит? Какой к чертям с о б а ч ь и м кларнет? Не успеваю спросить, потому что уже сам понимаю. Речь о мессиановской бездне птиц. о л и в ь е Мессиан, французский композитор, органист, музыкальный теоретик, педагог, орнитолог. Бездна птиц. Третья часть квартета Наконец времен. Для скрипки, кларнета, в и о л а н ч е л и и фортепиано. 1941 год. Или просто очень похожая на нее мелодия, которая доносится откуда-то издалека, наверное, с соседней улицы. Впрочем, хрен его разберет. Может вообще из-за реки. В старом городе такая причудливая акустика, что я никогда не угадываю, откуда что здесь звучит. А н ё х и с е этим пользуется. Вечно заключает со мной пари и, конечно, выигрывает. В не очередную грозу или хуже того, октябрьский снегопад. Он вообще тот еще пройдоха. е ш к а всегда начинает играть удивительно вовремя, говорит Стефан. Как только мне приспичит кого-нибудь быстро поднять из макилы, он сразу тут как тут со своим кларнетом. Привет, я твой страшный суд. Такой молодец, пришел мне на помощь. Если бы ты не воскрес в ближайшие полчаса, даже не знаю, как бы я стал выкручиваться. На том свете я, конечно, бывал и не раз, но не факт, что смог бы притащить оттуда тебя. Ты же упрямый, как прародитель всех избалованных кошек. Встал бы не б о с ь в позу. Нет уж, умер так умер, ничего не знаю. Проваливай, мальчика нашли бегать туда-сюда. На самом деле Стефан изрядно преувеличивает. Я не настолько склочный, по крайней мере, когда зовут воскресать. Жить я все-таки очень люблю. к о л е в е т а т ь и злословить, говорю я ему, будешь потом. А сейчас скажи человеческим голосом, чем дело кончилось. Я пока ни хрена не помню, кроме того, что сперва все забыл, потом решил, будто спятил. Впрочем, это как раз вполне похоже на правду. А потом отчаянно торговался, пытаясь дорого продать свою прекрасную жизнь. Все, как всегда, кивает Стефан. Выбирая между жизнью и смыслом, ты опять выбрал смысл, то есть нас. Это твой вечный к а з ы р н ы й туз. Ты всегда так и с т о в о веришь, что не быть ее и правда нужен подобный обмен, и так искренне соглашаешься принести себя в жертву, что ни у какого не б ы т и я нервы не выдержит, и он убегает с воплями: уберите кто-нибудь этого придурка, или он, или я. Выбор, кто бы его ни делал, по-моему, очевиден. С тобой гораздо веселее, чем с каким-то небытием. То есть все получилось? Я его потом еще раз двести переспрошу. Скептический ум достался мне по наследству от человека, которым я когда-то действительно был. До сих пор не придумал, кому бы его передарить. Впрочем, ладно, пусть будет при мне. С ним, пожалуй, даже смешнее. Еще как получилось, говорит Стефан, и добавляет. Жизнь продолжается. Ты снова прогнал жирную черную вдову младшего сына Ктулху, который, как водится в сказках, был главным дураком в этом милом семействе. Не мог даже правильно выговорить слово "вхтагн". Представляешь? Зря он так, потому что от смеха я вполне могу сверзиться с крыши. Впрочем, Стефан крепко держит меня за шиворот. Он знает силу своих слов и привык страховать окружающих от убийственных последствий своих идиотских шуток. с т е ф а н вообще молодец. Что бы я интересно делал, если бы он раз за разом не приходил сюда меня воскрешать? Ты куда подевался? – спрашивает Нюхиси. Что отворил? Критически оглядев меня с ног до головы, он сочувственно добавляет: Извини, если лезу не в свое дело, но кто тебя при этом ел? Почему не доел? Даже не спрашиваю, это и так понятно. Я бы и сам не доел. но Тебя смотреть больно, обнять и плакать, какая это еда. Да ладно тебе, ухмыляюсь я. Считаю, что я просто скитался по притонам. Надо же когда-то начинать. По притонам? Оживляется Нёхисе. Правда что ли? А ну к а выкладывай все подробности. На подробности даже не надейся, твердо говорю я. Есть вещи, о которых детям и богам лучше не знать.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 Читал Владимир Авор.